Громов заново привыкал к оглушающей тишине Дота, к сырости его переходов, к вечерней сумеречности отсеков и капониров, к отрешенной оторванности этого бетонного подземелья от внешнего мира. «Только бы не погибнуть сейчас, в самом начале войны!» — лихорадочно размышлял комендант, осматривая бомбразуру берег реки, освещенный, лиловый с пятнами запёкшейся крови луной, которая напоминала сегодня покорёшенную осколками каску. Но ведь не может же быть, чтобы его, офицера, столько готовили ради одного единственного боя, ради защиты одного единственного дота. Так не должно быть. Это слишком несправедливо. Впрочем, из всего, что он успел узнать о войнах, Вытекало, что иногда тот самый, один единственный бой в столь жизни не только никому неизвестному лейтенанту, но и прославленному в прошлых войнах генералу, а для принимающего свой первый бой офицера главное не струсить, не сломаться, не разувериться в своём воинском призвании. Пока что никто, ни один провидец не мог предсказать, как будет складываться оборона левобережье Днестра в этом укреплённом районе. И как будет осуществляться отвод войск в случае неудачи. Однако Громов прекрасно понимал, что в любом случае гарнизонам дотов прикажут прикрывать отход. И вряд ли кто-нибудь возьмётся чётко определить, сколько они обязаны продержаться после отвода всех частей. Но даже если командование не определит Продержаться положенное время только часть задачи, так сказать, долг перед командованием. Вопрос что делать дальше? Как вырываться из дота из окружения и вообще возможно ли это? Луна действительно напоминала искарёженную каску, оставшуюся на вершине распаханного холма ночной тучи, только не распаханного. Отвергл он это впервые в пьянствении. Не распаханного, а могильного. И судьба наша уже нагадана по этой каске. Сдачи в плен устав не допускает. Значит, на спасение своих бойцов ценой плена он как офицер права не имеет. Остаётся нетемлеимое привилегии солдата последняя пуля, последняя граната для себя. Вот только пойдёт ли на это каждый из загнанных сюда сельских мужиков. Они ведь не фанатики-самоубийцы. Понимаешь, что плен даёт шанс на спасение и даже возможность продолжить борьбу, попытаться убежать, вернуться к своим, присоединиться к местным партизанам. Не дело тут ни в логике войны, а в самой жизни. Но если кто-либо из бойцов действительно изберёт этот путь, Как в таком случае должен поступать он, Громов? Угрожать, убеждать солдат, что у них нет выбора? Храбро и благородно сражались, значит, нужно храбро и благородно умереть, но удастся ли убедить? Да, условия боевых действий в укрепре в дотах особые. Здесь своя тактика, своя психология боя, и всё это ещё нужно выстроить. вырваться бы потом из этого дота, добраться до своих, дожить до того дня, когда враг будет остановлен, фронт выровняется, начнутся позиционные бои. К тому времени он, возможно, примет роту, появится опыт, тогда и можно будет выяснить, на что он как командир способен на самом деле. Хотя почему это должно выясняться только тогда, Когда начнётся позиционная война и враг будет остановлен, почему не сейчас? Когда твоя армия в крайне тяжёлом положении, когда фронт по существу рухнул, а судьба войны зависит от того, как сражается, как держится в своём окопчике каждый солдат. Нет грамов. Всё это должно стать очевидным уже сейчас. Не учиться на ошибках Наших тактиков и стратегов следует теперь в ходе нынешней войны. Впрочем, разве он этого еще не решил? Конечно, у него не раз возникало желание оставить училище и вернуться в институт на свой факультет иностранных языков. Но теперь все колебания позади. То ли он избрал для себя этот ДОТ, то ли ДОТ избрал его. Всё это уже неважно. Независимо от того, кто и как относится к понятиям карьера, делать карьеру, Громова они не пугали. А в военной карьере он заботился с первого курса училища. Тактика ведения боевых действий, состав и вооружение современных европейских армий, войсковые учения, командирский голос, офицерская честь, святость устава. святыни армянских традиций и реликвии воинская дисциплина ко всему этому курсанты вчерашние заводские и сельские парни школьники отоселись по-разному но к своему удивлению он сразу заметил что многие честь отдавали как-то неохотно только потому что боялись взыскания и в строй становились тоскуя по возможности пройтись в развалочку Не командирами себя мыслили э такими батями, чтобы ребята из взвода сразу признали в них своих в доску и полюбили как отцов родных. Поэтому одни из них считали, что Андрей Громов выслуживается солдафоница, другие наоборот, что он не может забыть своего офицерского происхождения, всё ещё мнит себя белой костью. Э таким кавалергардом либо гвардейцем головных каравеи шептались по этому поводу многие но в открытую первый высказался сосед по койке и по строю мишка горлов безсталанный в курсанской науке заводской парень с замашками вождя революционеров анархистов это он после очередной мелкой стычки в присутствии других курсантов бросил ему в лицо — Думаешь, мы не уловили классовую сущность твоего поведения? — Еще как уловили. Офицерам-белогвардейцам подражаешь, золотопогонничкам. — А как же! Гордая поза, выправка, аристократические замашки, эти разговоры о слове офицера, об офицерской части. — А мы не офицерами будем, не офицерьем, понял? о командирами рабочей крестьянской красной армии. Для Громова это был очень важный разговор. Он вдруг открыл для себя, что многие из его однокурсников стремятся стать командирами, не становясь при этом офицерами, пребывая в состоянии какого-то революционного идеологического беспамятства. Они пытались оторгнуть от познаваемой ими науки и воспитания весь многовековой опыт и традиции русского и мирового офицерского корпуса все те самые благородные и возвышенные принципы и традиции выработанные офицерством мира на основе рыцарского кодекса во всех цивилизованных армиях и мира человек получивший звание лейтенанта считается офицером Спокойно парировал Громов, ничуть не смутившись этим довольно опасным наблюдением. И потом, почему обязательно белогардейским? Были ведь и просто офицеры русской армии и флота: Суворовские, Кутузовские, Нахимовские, офицеры русской японской Первой мировой войны, офицеры, которые затем стали военспецами и командирами Красной армии. Тебе что? Всё это неизвестно? Вот в этом и вся твоя сущность, взъерился Горлов. На серьё оправдываешь, брезгуя при этом классовым чтиём. Ты смотри, изумился Горлов, когда же он этих слов-то нахватался? Убедить Горлова ему так и не удалось. Мишка принадлежал к людям, считавшим постыдным Самим мыслить, иметь собственное мнение, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, им вполне хватало двух десятков лозунгов, которые они лепили к месту и не к месту, считая это апофеозом революционности, и никому не удавалось убедить их, что это всего лишь бездумная демагогия. Впрочем, желающих полемизировать с ним тоже находилось немного. И люди сорта Мишки Горлова дискутировали от ярлыка до ярлыка, за каждым из которых следовала информация, хоть да надо. Хотелось бы ему знать, где сейчас Горлов, как складывается его армейская судьба. В небе прямо над дотом прострекотали по два. Звено определил Громов и тут же удивился. Ночной вылет Однако пошли не тройками, а друг за дружкой, значит, транспортные. Нечевидно будут эвакуировать раненых или вырывать из окружения какой-то штаб. К сожалению, во всём, что касалось авиации, особенно немецкой, он пока что разбирался слабовато. То ли знания по авиации противника им давали никчемные, то ли сам что-то упустил. Но вот к чему их действительно плохо готовили, так это к боевым действиям в одиночку. В лесу, в степи, в горах, в полном окружении, в расположении противника. А ведь какая масса красноармейцев может оказаться в эти первые месяцы войны в окружении врага? И если бы вместо того, чтобы сразу же пытаться прорваться через линию фронта, И по существу зря потерять людей. Эти группы начинали организованно действовать в тылу врага, на его коммуникациях. Наступление противника было бы сорвано или крайне ослаблено. Но ведь не готовили же офицеров к войне в тылу врага на собственной территории, не обучали партизанским методам войны. Психологически не подводили к самой мысли о том, что огромные территории Союза могут оказаться оккупированными врагом с поглощением больших воинских контингентов. В прошлом году во время отпуска он побывал в части отца, командира полка, и тот показал ему, как специально присланный из Москвы инструктор готовит полковых разведчиков. С той поры Андрей мечтал попасть в разведку, если и не в армейскую или дивизионную, то хотя бы в полковую. Совершенно по-иному начал воспринимать он после этого и подготовку в своем училище. То, что до сих пор казалось ему незаменимой основой воинской подготовки, муштра, бесконечные строевые смотры, возведенная в ранг ритуала уборка казармы, вдруг предстала перед ним... бессмысленной тратой времени